Глава 17: Убить фен и побить морду пылесосу. Я уважаю котов, которым на бытовую технику наплевать. Жужжит там что-то, гудит. Да и пускай. У нас или боятся, или идут на бой. Когда боятся, это не так сложно. Разбежались и хорошо. Можно спокойно уборкой заниматься, в случае с пылесосом. Или волосы сушить, если речь о фене, к примеру. А вот когда идут бить морду техники, это, знаете ли, проблема. Вот, например, Кузьма. Стоило ему заслышать гудение фена, он мчался в мою комнату спасти меня и рвался к врагу, дабы его прикончить. Чем его так раздражал миниатюрный, беленький с длинным рыльцем фен, я так и не поняла. То ли рыльце напоминало какого-то зверя, то ли в гудении было что-то сильно смущающее. А, это опять ты! взвывал Кузьма и бросался в бой. Мря! Кузьма, отстань, отцепись ты. Да что ж ты тут делать-то будешь? Пап, скажи ему. Папа сказать ничего не в состоянии потому как его смех разбирает. Кот, распушившийся до пределов, бочком, прижав уши, наскакивает на маленький белый фен и лапой колотит ему по рыльцу. При этом он гудит, завывает, рычит и только когда выбивает фен из моих рук и вдоволь по нему попрыгает, успокаивается и идет хвастаться. Мы к тому моменту уже обессилены от смеха. Так что, если мне срочно надо было голову высушить, я закрывала дверь в комнату и на завывание кота с той стороны внимания не обращала. «Пустишь?» Опять рыло фену помчиться бить. С пылесосом дело обстояло еще веселее. У нас был круглый голубой Сатурн, который гудел, как самолет, и тягу имел примерно такую же. Кот, первый раз увидев это, возмутился до крайности. «Оно мало того, что было значительно больше фена и громче орало, так еще и рыло было длиннющее!» «Это ж чего? Это оскорбление для котика!» – решил Кузьма, и для пылесоса настали черные дни. Когда он просто стоял в углу, а у Кузи возникало желание немедленно доказать себе и окружающим, что он ого-го какой кот, то он направлялся к пылесосу. Долго орал ему в то место, которое он считал мордой врага, а потом с немалой силой на него кидался. Тут еще, конечно, форма самого пылесоса помогала, но Кузьма сшибал его с колесиков, и катил круглую блестящую пылесосную тушку по коридору, подбадривая себя воплями и забываниями. Сатурн покорно катился. Кузя торжествовал. Зато когда пылесос включали, кот впадал в уныние. «Как же так? Я уже столько раз его убил, а он опять!» Кот мрачно слушал нарастающее гудение, Собирался с силами и тяжко вздыхал и снова шел на врага. «Кузьма, уйди! Я тебя умоляю!» «Ну нет же сил!» Я пытаюсь отогнать кота, надувающегося от ярости при взгляде на вновь воспрявшего врага. «Дай убраться!» «Вот пусть он и убирается!» Явно читается в яростных котовых взглядах. Шел Кузьма бросается на пылесос и звонко стучит когтями по его трубке. «Вот тебе, вот!» К счастью, ему ни разу не пришло в голову бить не по морде неприятеля, а вцепиться ему в хвост, то есть в провод. Но Кузьма у нас точно знает правила боя. Настоящий кот с хвостами не воюет. Много проблем ему еще доставляет стиральная машинка. Только он уляжется, только устроится. А что? Удобно, тепло, покачивает немного. И тут начинается активная стирка. Машинка подпрыгивает, а на ней подпрыгивает Кузьма. Глаза хмуро сощурены, морда выражает глубочайшее презрение и упрямство. Так и скачет на машинке, пока не решит, что эта дурацкая вещь даже гнева приличного кота недостойна. Зато холодильник, практически друг и родной брат. Еще бы сам двери открывал, так нет, вредничает. Зато из него столько всего вкусного достают, что можно и простить. Ладно уж, не станет же воспитанный кот сердиться на практически брата.